Когда Дрогтон покинул кабинет Савина, вышедший вслед за ним в приемную секретарь Глэна Эриксон объявил. «Господа, все, кто принес материал на премьер-министра Лизонской республики, могут не беспокоиться. В этом хламе мы не нуждаемся». Несколько человек поднялись со своих мест и уныло поплелись к выходу. Эриксон обратил внимание на одного из оставшихся. Почти что Ванса, который побелевшими пальцами держался за свою коробку с дисками и бросал по сторонам настороженные взгляды. «Эй, у тебя что?» — спросил секретарь, намереваясь выпроводить подозрительного парня вон. — Сенатор Бордер Эссел. Секс. О — -о -о! уважительно покачал головой элексон Ну тогда сиди жди. Кто там по очереди следующий? заходить В следующем вошел невысокий, какой-то слишком чистенький для охотника молодой человек. — Ты что, новый охотник? — спросил Глэн. — Что-то я тебя раньше не видел. — Да нет, сэр, я вообще не охотник. Я здесь случайно. — А, ну понятно. Показываю, что принес. Новичок протянул свой диск, и Савин поставил его на просмотр. «Хорошо», — через минуту кивнул Глэн, — «это я куплю. Десять тысяч кредитов». «Эээ, я надеялся, что вы заплатите больше, сэр», — краснее сказал молодой человек. «Больше? И насколько же больше? Мне нужно двенадцать а точнее двенадцать триста кредитов. Ну и еще на обратную дорогу 500 «Ты живешь на Тренте?» «На Шевроне». «Ну ладно, думаю, что смогу дать тебе все пятнадцать тысяч. Доволен?» «Да, сэр, спасибо», с облегчением вздохнул продавец. Эриксон выдал ему карточку с нанесенной на нее суммой, и молодой человек ушел. «То, что он принес, мы легко продадим за сто тысяч», сказал Савин, прячет диск в сейф. «Давай, зови следующего». Следующим оказался тот самый парень, который принес материал на сенатора и осла. Охотник поклонился и представился. «Кэдди Бу, материал про сенатора Бордера и осла. Секс». «Что ж, это, наверное, интересно», кивнул Глэн, «давай сюда диск». Савин просматривал диск минуты 2 но так и не нашел ничего особенного. На записи было видно, как сенатор сидел перед монитором компьютера и о чем-то говорил по телефону. «Послушай, а где же осел? Ты же обещал секс со ослом, а тут у тебя только сенатор. Дело в том, что животное находится совершенно в другом месте. Это был секс по телефону». «Секс по телефону со ослом? Не совсем понимая, то ли его надувают, то ли над ним издеваются, Савин коротко приказал «вышвырни его вон». Эриксон без лишних слов схватил Кэдди Буза-шиворот и поволок к двери. «Постойте, у меня эквитанция есть! Сенатор действительно заказывал секс со слом Эриксон протащил упирающегося парня мимо очереди и, поддав ему ногой, спустил с лестницы. После этого вернулся в приемную и, окинув взглядом притихших охотников, сказал «Следующий». Однако никто не поднимался со своего места, видимо, опасаясь, что Эриксон вместо того, чтобы провести следующего в кабинет босса, пустит его с лестницы.